Глава двадцать первая Несмотря на неудачное начало, мы с Мией скоро поладили. Оказалось, у нас куда больше общего, чем просто любовь к Джейн. Как и я, Мия терпеть не могла рано вставать. Она, как и я, устраивала в постели кавардак и брала туда еду. Она, как и я, ела много и с удовольствием. посуду, как и я, она не мыла, даже не убирала её в раковину. Ей постоянно хотелось, чтобы её развлекали. Она была куда активнее на ночь глядя, чем с утра, как и я, разумеется. Кстати, из-за этого Мия и Джен постоянно выясняли отношения. Например, уже половина второго. Где её носит? Я и сам хотел знать ответ на этот вопрос. Джейн не могла уснуть, не могла читать, не могла смотреть телевизор. Она слонялась по квартире, и я ходил следом за ней. Черт, ожидание невыносимо. Добро пожаловать в мой мир. Вы люди. Постоянно выходите из квартиры и исчезаете в неизвестном направлении, оставляя своих... безутешных питомцев изводиться тоски. Когда Мия всё-таки заявилась домой, мы с Джей тарахтелись в телек, лёжа на диване. Боже. Ма, уже половина пятого. Только не говори, что ждала моего возвращения. Я поднял голову и посмотрел на Мию с осуждением. А чего ты хотела? Я не привыкла к тому, что ты приходишь в такое время. Эй. Я со школы не отчитываюсь, во сколько приду домой. Может и так. Но я всё равно волнуюсь. Спасибо за заботу, но мне не хочется, чтобы ближайшие несколько недель меня постоянно контролировали, чтобы из-за меня нервничали и сходили с ума. Так что сделай, дальше, не ма. Перестань думать обо мне и займись собственной жизнью. Мия и я стояли у входа в центральный парк. Я с наслаждением втянул носом его запах. Не знаю почему, но Мия не разрешила мне погулять в парке. Чего мы ждём? Майлс, а ты? Клэр сейчас подойдёт. Она повторяла эту фразу каждую минуту. Легче мне не становилось. Когда появилась таки подруга Мии, мое терпение почти лопнуло. Она была похожа на Грейхаунда. Длинное, обтянутое кожей лицо, длинные тощие ноги, экстра короткая стрижка, как у мужчины. Судя по тому, как тепло девчонки поздоровались и как тесно обнялись, не виделись они довольно давно. Это означало только одно — в парк мы войдем еще не скоро. — Эй, вы, мы долго будем стоять? — Прости, — сказала Грейхаунд. — Ты злишься, что мы о тебе забыли, да? — Ну, типа того. Ага. Мама ужасно его избаловала. Но знаешь, он милый, очень-очень сообразительный. Не то что большинство этих породистых шаваг. У моей матери Йоркширский терьер. Всё, что он умеет это брыхать без перерыва и гадить в каждой комнате. Кстати, я бы тоже не отказался погадить. Я потянул за поводок. Хочешь в парк? спросила Грейхаунд. За последние минут 20. Это желание стало маниакальным. Но стоило нам войти в парк, как меня заметила знакомая такса. Она бросилась ко мне, как будто увидела утраченного возлюбленного. "Это твоя подружка?" спросила Мия. Бывшая подружка, если быть точнее. Между мной и Хлоей было всё кончено. "Хлоя!" Рявкнула блондинка: "Стоять! Нельзя!" Мы не дружим с Майлсом. И она потащила свою таксу прочь. "Ого! Да тут целая Санта-Барбара!" удивилась Мия. "Какая знакомая женщина!" протянула Грейхаунд. "Она же Клер. Уверена, что видела её раньше." "Я тоже видел её раньше. И ни единого" и предпочёл бы, чтобы эта встреча стала последней. В общем, рассказывала Мила. Она повела себя гадко, совершенно без причины. Ведь Майлс ничем не обидел ни её, ни её собаку. Он просто стоял, был хорошим мальчиком, а она, погоди. У неё случайно не светлые волосы? Прервала Джейн. Ага, блондинка и хорошенькая. Клер говорит, что видела её недавно в рекламном ролике. А её собака? Не такса, точно. Джейн осело на диван и уронила голову на руки. Мам, что с тобой? Джейн вздохнула. Это она. Кто? Девушка. Буп. Это она. Вот чёрт. меня закусила губу. Погоди, как-то не складывается. Если бы она была с ним, то не была бы такой раздражённой и злой. А эта Мегера была не в себе. Словно злилась на весь мир. Могу поспорить, они расстались, а встреча с Майлсом стала для неё очередным напоминанием о поражении. Судя по её неадекватной реакции, может, и права. Неожиданно уголки губ Джейн чуть приподнялись. Для своего возраста ты слишком сообразительна, девочка. Прошу прощения, мама, но мне двадцать один год. Я даже могу теперь покупать спиртные напитки и ходить в клубы без поддельного удостоверения. У тебя поддельное удостоверение было? Вот на какие уловки приходится идти подросткам. Ничего себе! А ведь у меня в колледже тоже было поддельное удостоверение. Мать и дочь одновременно засмеялись. Значит, это наследственное, пожалуй. Арой даже стыдно вспомнить. А неужели ты, напевала вздыск, и танцевала голые на столе. Эй! строго сказала Джейн и снова засмеялась. То было другое время. Я начала говорить не об этом. Знаешь, мысль о том, что Боб и Валерий расстались, доставила мне невероятное удовольствие. Я ужасная, мстительная женщина, да? Вот уж глупость. Я так вообще хотел отъесть блондинке пальцу ног. Нет. Это нормальной реакции. Ты самая лучшая, мам. Спасибо. на самом деле я желаю бобу счастья и всего прочего знаешь что я думаю что что ты всё ещё его любишь